Тридцать шесть. Ларкин. Две тысячи десять. — Не надо. — Сиси взяла письмо в руки. — Оно адресовано Айве. — Да, — тихо ответила я. — Но мама хотела мне его показать. Она написала, что узнала нечто важное о пожаре и хочет поделиться со мной. Сиси осторожно сложила письмо и прижала ладонью. Я смотрела на её руки с аккуратным маникюром. Эти руки работали в саду, готовили разные лакомства, обнимали плачущих детей. Нельзя забывать, она вырастила меня и маму. Боюсь, мне придётся всё время напоминать себе об этом. Откуда ты знаешь, что Айви хотела показать именно это письмо? Сиси упрямо вздёрнула подбородок. С таким же видом она убеждала тренера по софтболу взять меня в команду. Хотя я даже не могла попасть битой по мячу. Софтбол. Спортивная командная игра с мячом. Разновидность бейсбола. Мяч для софтбола больше и мягче, чем бейсбольный. Беннет накрыл мою руку своей. Он без слов понимает, что я думаю. Я с признательностью взглянула на него. И тут меня озарило. Мои чувства к нему гораздо больше, чем просто признательность. Он криво улыбнулся разбитым ртом. И подмигнул здоровым глазом. «Когда кто-то читает твои мысли, в этом есть не только плюсы, но и минусы». Я снова взглянула на си, си лихорадочно вспоминая, что собиралась сказать. «Мама писала про мои детские снимки. Вот они, в конверте. Конечно, это не бесспорный аргумент. Однако раз письмо обнаружилось рядом с фотографиями, значит, мама хотела показать мне. И его тоже». «Надо покурить» заявила Битти, доставая сигареты из кармана халата. Она сходила в кладовую за пепельницей, села за стол и закурила. Сиси не сказала ни слова против. Тревожный знак. «Ты права, Ларкин», — заметила Сиси. «Это не бесспорный аргумент, поэтому давай дождёмся Айви». Беннет ободряюще сжал мою руку, словно побуждая вызвать то, что давно пора произнести вслух. «Может, мама уже не придёт в себя?» «Думаю, нам всем следует к этому приготовиться. А может, она завтра очнётся». В голосе сиси послышались слёзы. «Такое тоже возможно», — согласилась я. «Мы очень на это надеемся. Но прежде чем впасть в кому, она хотела показать мне нечто важное. И, похоже, речь идёт именно об этом письме. Если я прочту, тем самым исполню её желание, пусть и в её отсутствии. Разве не так?» Воцарилось молчание. Дедушкины часы пробили час ночи. Битти выпустила в потолок клуб дыма, положила сигарету в пепельницу и взяла свадебное фото в рамке и снимок молодых людей в павильоне. «Наверное, нужно рассказать ей про Реджи и Маргарет». Сиси закрыла глаза, словно выбирая из двух зол меньшее. «Ну да, теперь уже без разницы. Не осталось никого, кто мог бы пострадать. Разве только Айви» она пожала плечами, хотя ей наверное было бы все равно. Бойд очень ее любил. Я открыла рот, чтобы подтвердить очевидное. Конечно, мамин отец ее любил. А потом вспомнила снимок из Миртл-Бич и маминое выражение лица на моей детской фотографии, такое же, как у одного из юношей. Я сравнила свадебный портрет Сиси и дедушки Бойда и снимок молодых людей за фальшивой тюремной решеткой. Один из них с блестящими темными волосами и ясными глазами. Определенная дедушка. Его сила и доброта заметны даже на юношеском снимке. «У твоей мамы такие же глаза», — Беннет указал на парня рядом с Бойдом. «Он на несколько лет младше, волосы у него светлее, но они явно похожи». «Кто такой Реджи?» — спросила я, не в силах оторваться от фотографии. «Помимо того, что он мамин настоящий отец?» Сиси глубоко вздохнула. «Реджи — младший брат Бойда. Несмотря на разницу в возрасте, они были очень близки. Однажды Бойд тонул, а Реджи спас ему жизнь. Я поёрзала на стуле, уже предполагая, что будет дальше. Должно быть, после такого чувствуешь себя навеки обязанным». Бити и Сиси переклянулись. «Можно и так сказать», — заметила Сиси. «Мы втроём». «Маргарет, Сиси и я», — продолжила Бити, познакомились с Реджи и Бойдом сразу после окончания школы. «В Миртл-Бич», — вставила я. Битти кивнула. Реджи и Маргарет полюбили друг друга с первого взгляда. Как говорится, их брак был заключен на небесах. Она красива, умна и богата, а он красив, умен и с большими амбициями. Когда Реджи пошел знакомиться, то представился как будущий президент Соединённых Штатов. Вите затянулась сигаретой. Правда, они не единственные, кто пал жертвой Амура. Сиси и Бойд тоже. Она бросила в мою сторону многозначительный взгляд. До меня начал доходить скрытый смысл этой сногсшибательной новости. О, пролепетала я, сама удивившись скудности своего словарного запаса. Впрочем. Вряд ли бы мне удалось подобрать слова, адекватно описывающие мое изумление. «Что случилось с Реджи?» Наконец выдавила я. «Он погиб до рождения твоей мамы и не успел жениться на твоей бабушке, как собирался». Бити, подчеркнуто затушила сигарету. «То есть Бойт женился на невесте брата и признал его ребенка своим?» Медленно произнесла я. «А два года спустя Маргарет погибла». Подозрительно. Мысленным взором я увидела это слово, написанное от руки голубыми чернилами на полях отчёта о пожаре. На маминой фреске изображены три женщины и мужчина внутри горящего дома. А ещё мне вспомнилась лента с надписью «Прости меня». «Когда ты вышла замуж за дедушку?» Срывающимся голосом спросила я. Сиси крепче сжала письмо. «Через год». В те времена полагалось носить траур в течение года. Беннет по-прежнему держал меня за руку. Я машинально кивнула, стараясь угнаться за собственными мыслями. Выходит, дедушка любил тебя, но вынужден был жениться на Маргарет. А потом, когда она погибла в пожаре, вы поженились и растили маму как родную дочь. «Айви и была мне родной дочерью», — повысила голос Сиси. Я помогла ей появиться на свет в холле Кару Мора. Она никогда не испытывала недостатка в любви. Мы с Бойдом растили ее как родную, потому что она и была нам родной. Мы надеялись, у нас будут собственные дети, но этого не случилось. Поэтому мы отдали Аиве всю нашу любовь и заменили ей погибших родителей. С моих губ уже готов был сорваться следующий вопрос, но челюсти словно скрутила проволокой. Ты имеешь какое-то отношение к пожару и гибели Маргарет? Наконец выдавил я. Сиси в ужасе закрыла лицо руками. Бити тут же выхватила у нее письмо. Думаю, на сегодня мы услышали достаточно. Я забираю этот документ на хранение. Посмотрим на него завтра утром. Сейчас страсти слишком накалились. Я приподнялась, чтобы потребовать письмо себе, однако Беннет удержал меня. Отличная идея, Бити. «Правда, ты тоже заинтересованное лицо. Почему бы тебе не отдать его мне? Завтра на свежую голову всё обсудим». Я смотрела на Сиси и Бити. Двух женщин, любивших меня, даже когда я была менее всего достойна любви. Благодаря им я стала такой, какая есть. В этом письме заключена тайна, которую они пока не готовы мне открыть. Нужно уступить. Потерпеть хотя бы до завтра». Беннет переводил взгляд на каждую из нас, ожидая согласия. Битти долго смотрела на письмо и, наконец, протянула лист бумаги Беннету. «Я тебе доверяю, юноша. Не разочаруй меня. А ты не смей его охмурять», — добавила она, обращаясь ко мне. «Он хороший человек, но я-то знаю, на что способны мужчины во имя любви». Не вдаваясь в дальнейшее объяснение, она резко встала. Беннет тоже поднялся. «Пойду спать. Увидимся утром». Сиси проводила ее взглядом. «Мы втроем, Маргарет, Бити и я, однажды положили в дупло ленту. Там было написано «Дружба навек, несмотря ни на что». Вряд ли мы понимали, что нашим мечтам предстоит столкнуться с жестокой действительностью. Кажется, Маргарет так этого и не поняла». До гибели Реджи она жила в мире иллюзий. Беннет отодвинул стул, помог ей встать и проводил до лестницы. К моему удивлению, Сиси поцеловала его в щеку. «Ты во многом напоминаешь мне Бойда. Я рада, что вы с Ларкин вместе». «Вообще-то мы не вместе», — хотела сказать я, но передумала. «Наверное, Сиси права». «Подушки одеяло в сундуке за диваном. Положу для тебя полотенце в ванной». «Новая зубная щётка в ящике под раковиной. Правда, бритвы нет. Уж извини». «Спасибо, Сиси. Как-нибудь обойдусь». «Ларкин спит, как убитая, так что не услышит, если ты к ней поднимешься». Подала голос Бити сверху. «Я хотела рассмеяться и не смогла. У меня перед глазами стояла фреска из моей спальни. Четыре ласточки. И у каждой в клюве по ленте. Наверное, мама изобразила Бойда и трёх подруг» доверяющих свои мечты древу желаний. «Доброй ночи», — сказала Сиси -Си и остановилась, ожидая ответа. Я молчала, по-прежнему обдумывая увиденное и услышанное. Сколько тайн сопровождало меня всю жизнь, а я ничего не знала. Оказывается, человек, вырастивший маму, на самом деле ей не отец. Хотя какая разница?» Дедушка любил меня. На каждом празднике 4 июля я сидела у него на плече и была выше всех. Он научил меня насаживать червячка на крючок и забираться в лодку, не перевернув её. Как обычно, я никем и ничем не интересовалась. Тем не менее, знала, что дедушка сначала был женат на бабушке, а уже потом женился на сиси. Мне даже в голову не приходило выяснить, как так вышло и от чего умерла бабушка. Меня охватил жгучий стыд. Нужно будет попросить Сиси рассказать всю правду. Я подняла голову, чтобы пожелать ей спокойной ночи, но слова застряли у меня в горле. Я вспомнила фреску в кафе. Пылающий дом, а в нём три женщины и мужчины, несущие ребёнка. Без сомнения, личность моего настоящего дедушки не единственная семейная тайна. Сиси медленно поднялась по ступеням, и скрылась у себя в комнате. Хлопнула дверь. Я направилась в гостиную, достала одеяло и подушки и принялась стелить Беннету на диване. Он подошёл сзади и мягко взял у меня из рук простыню. «Сядь, пожалуйста». Я слишком устала, чтобы спорить, поэтому опустилась на диван, а Беннет сел рядом. «Я знаю, о чём ты думаешь. Правда?» Он пристально взглянул на меня. «Правда. В этой мозаике много деталей. Их можно сложить по-разному. Некоторые расклады легче принять, чем другие». «Покажи мне письмо». Он не удостоил меня ответом. «Вне зависимости от того, что там написано. Есть несколько водных, о которых нельзя забывать. Первое. Сиси и Бити преданно любили тебя всю твою жизнь. Конечно, они не идеальны, и кое-какие их методы воспитания весьма сомнительны. Но нет сомнений». «Что бы ты ни думала, они обе желают тебе добра». «Второе. Эти дамы не способны на злодейство. Ни одна из них не стала бы делать ничего дурного, даже если бы представилась такая возможность». «Третье. Мне не довелось узнать Бойда лично, но он лечил моих родителей и бабушку с дедушкой. Говорят, он был добрым и щедрым человеком. Приезжал к старикам на дом, когда другие доктора отказывались, и принимал продукты от тех, кто не мог заплатить деньгами. Кстати, ты знала, что именно Бойт помог нам с Мэйбри появиться на свет? Я покачала головой. Нет, не знала. Я вообще очень многого не знала. И далеко не всегда причиной тому была скрытность си, -Си. И последнее, самое главное. Взгляни на себя. Ты потрясающая женщина. И всё благодаря тем, кто тебя вырастил и научил быть храброй и независимой. Беннет глубоко вздохнул. «Что я хочу сказать? Возможно, из письма ты узнаешь нечто шокирующее. А может и нет. Это ничего не меняет». Слёзы обожгли глаза, но я пока не готова к тому, чтобы плакать. Судя по всему, в ближайшие дни мне предстоит пролить немало слёз. А сейчас нужно сделать вид, что я сильная. Глядишь, я и сама в это поверю. «Спасибо, Беннет». «И как ты стал таким умным?» Он пожал плечами и тут же поморщился. «Годы практики не проходят бесследно». Он принял серьёзный вид. «Умными и знающими не рождаются. Чтобы стать тем, кто ты есть, нужно повзрослеть». Мэйбри сказала примерно то же самое. Натянуто улыбнулась я. «Ну да, мы же близнецы. Спасибо, что поделился вселенской мудростью и защитил мою честь». Беннет сидел так близко, что я видела его зрачки. Больше всего на свете мне хотелось прижаться к нему. В коридоре прозвонили часы. Два часа ночи. «Ты не знаешь, Мэйбри сегодня в ночную смену?» «Да», – кивнул Беннет. Элис остался у мамы с папой, потому что Мэйбри и Джонатан в больнице до семи утра. Я поднялась с дивана. «Хорошо. Мне нужно, чтобы она провела меня в мамину палату». «Ночная медсестра – идеальный пособник!» «Хочу поговорить с мамой как можно скорее!» «Я подвезу тебя!» «Сама доберусь, но всё равно спасибо!» Я взглянула на его распухшие губы. «Хорошо, что они в таком состоянии, иначе бы я обязательно его поцеловала!» «Вернусь утром!» «Скажи Сиси -си и Битти, чтобы не открывали письмо без меня!» «И пусть сварят кофе!» «Ладно!» Беннет вышел вместе со мной на крыльцо. «Ларкин!» Что? Я сказал правду про конкурс талантов. О, пробормотал я, не в силах вымолвить ни слова, и направилась к машине, мысленно ругая себя за неспособность видеть вещи в истинном свете. Айви, 2010. Сейчас ночь. В щели между шторами видно тёмное небо. Свет в палате выключен. Вечером его гасят, поэтому моё тело различает день и ночь. Впрочем, сегодня это не имеет значения. Потолок пульсирует, наполненный сиянием, словно вот-вот прорвется. Свет сочится сквозь трещины, совсем как на шоу в парке Стоун Маунтин. Мы с Мэком были там во время медового месяца. Тогда, мне казалось, я смогу стать счастливой. Мелькает желтое платье. Наверху меня ждет мама, просто я пока ее не вижу. Неподалеку тарахтит мустанг. Элис сидит рядом со мной и улыбается своей чудесной улыбкой. Ларкин тоже здесь, хотя уже поздно. Или еще рано, как посмотреть? Мэйбри впустила ее ко мне. Едва Ларкин вошла в палату, вокруг словно зажглись прожекторы, а я приподнялась над кроватью. Она долго молчит. Я чувствую ее тепло и любовь. И этого достаточно. Мне так много хотелось сказать ей, но она у меня умница. И, похоже, до всего дошла сама. От одной мысли об этом в комнате становится светлее. А шум машины ещё громче. «Мы нашли в дедушкином столе письмо, мама. И фотографии, которые ты хотела показать. Мне особенно понравилась та, где мы корчим рожи. Оформлю её в рамку, поставлю на рабочем столе. Надеюсь, ты не против. Большинство женщин держат на виду только удачные снимки. Но мы-то с тобой другие». Нам по душе те фотографии, где мы такие, какие есть. Спасибо тебе за это. Я поднимаюсь ещё выше. Может, мне просто кажется, но трещины в потолке становятся шире. Вернувшись домой, я впервые задумалась о жизни и обратила внимание на то, что вокруг. Понадобилось целых 27 лет, чтобы присмотреться и поразмыслить. Но я никогда не отличалась сообразительностью. Ларкин смущённо улыбается. Она садится и берёт меня за руку. Жаль, я ничего не чувствую. Мне остаётся лишь смотреть на эту прекрасную девушку. Лучшее, что было в моей жизни. Я тут поняла одну вещь. Ты вставила в рамку сертификаты с результатами экзаменов, помнишь? Я засунула их в комод, а ты достала. Оценки не то, чтобы блестящие. Но дело ведь не в этом, правда? Для тебя имело значение не то, чего я добилась, а то, к чему я стремлюсь. «Не стоит переживать из-за неидеального результата, ведь существует множество разных занятий, и можно выбрать дело по душе. Главное, чтобы рядом были друзья и близкие, которые поддержат желание попробовать. А я никогда не испытывала недостатка в поддержке». Комната вся залита светом. Элис смотрит на Ларкин и улыбается. «Так вот, про письмо. Мы пока не стали его открывать. Сиси и Бити хотели подождать до утра» чтобы обсудить всё на свежую голову, и я согласилась. Они чего-то боятся. Возможно, в письме какая-то страшная тайна. Я сама не уверена, что готова узнать правду. Гэбриэл рассказал о деталях, которые ты добавила к фреске. Боюсь даже предположить, что ты имела в виду. Она гладит меня по руке, выпрямляет мне пальцы. Ей всегда нравилось наводить порядок. Наверное, Ларкин была единственной пятилеткой, кто выстраивал кукольные туфли по цвету и фасону. Это у неё от Сиси. -Си. Я тут ни при чём. Что бы там ни было в письме, я выдержу. Я сильная. Вы с си, си и Бити сделали меня бесстрашной и независимой. Постоянно это повторяю, чтобы не забыть. Так что не волнуйся, хорошо? Со мной всё будет в порядке. Ларкин улыбается. Наверное, думает о Беннете. Моё сердце вот-вот взорвётся. Элис протягивает руку. Я не решаюсь принять её, потому что знаю. Мне не шевельнуться. Но он смотрит не вниз, на постель, а вверх, на потолок. Наконец, я даю ему руку, и наши пальцы соприкасаются. Ларкин упирается локтями в кровать и кладёт голову на ладони. Я очень устала. Прикрою глаза на минуточку. «Я люблю тебя, мама. Теперь всё будет хорошо». «Кажется, я поняла, почему не умерла тогда в Кароу-Море. Потому что не закончила свой путь. Потому что злилась. Потому что должна была узнать важную истину. Прежде чем прощать других, нужно сперва простить себя». «Любовь — сложная штука. Как между супругами, так и между родителями и детьми. Тем не менее, нет ничего прекраснее любви». Удивительный, трудный, беспорядочный. Пусть наши сердца покрыты синяками и ранами. Они всё равно сохраняют способность любить, если мы достаточно умные, чтобы распознать любовь. Но самый главный мой урок. Ты никогда не узнаешь свою силу, пока у тебя не останется иного выбора, как быть сильной. Я беспокоилась, что мне нужно научить этому мою милую Ларкин. Теперь вижу... Она и сама всё знает. Гнев, заставивший меня примчаться в кару-умор с лентой в руке, исчез, уступив место пониманию и спокойствию. Я поднимаюсь ещё выше к потолку. Моё сердце переполняет любовь к дочери и печаль. Ведь я покидаю её навсегда. Утешает лишь то, что она не одна. С ней остаются Сиси, -Си, Бити и все, кто её любит. Ларкин наконец поняла — Я любила её, даже когда отталкивала из страха, что не смогу научить её ничему хорошему. Потолок исчез. Я стою на крыльце дома Сиси. -Си. Слышится шум мотора. По Риверстрит едет Элис на своём мустанге. Роскошные каштановые волосы развеваются на ветру. Папа терпеть не может длинные волосы, а мне они нравятся. Как говорит Сиси: "Моё личное мнение единственное" чему следует прислушиваться. Элис останавливает автомобиль у дома, глушит мотор. Я сбегаю по ступенькам и запрыгиваю в машину. Мы улыбаемся друг другу. Элис целует меня, потом прибавляет газу, и мы уезжаем. Я снова счастлива.